Однако, сам не понимая почему, я продолжал настаивать. Прочтите хотя бы его имя. Эккред по натуре упрям. Чем больше его уговариваешь, тем сильнее он упирается. Все мои уговоры не привели к чему. Было без 20 минут девять. Когда Паркер принес письма, и когда я ушел от Экрейда без десяти девять, письмо все еще оставалось непрочитанным. У двери меня охватило сомнение, и я оглянулся, все ли я сделал, что мог. Нет, кажется, все. Покачав головой, я вышел, притворив за собой дверь. Я вздрогнул от неожиданности, заметив Паркера. Он смутился, и мне пришло в голову, что он... Подслушивал у двери жирное елейное лицо и явно подлинненькие глазки. «Мистер Эккроид просил меня передать вам, чтобы его ни в коем случае не беспокоили». Холодно сказал я. «Слушаю, сэр. Мне, Мне показалось, что звонили. Это была настолько явная ложь, что я не стал ничего отвечать». Паркер проводил меня до передней подал мне пальто. Я вышел в ночь. Луна зашла. Было темно, тихо. Когда я миновал старушку, часы на деревенской церкви пробили девять. Я свернул налево к деревне и чуть не столкнулся с человеком, шагавшим мне навстречу. — В папоротнике сюда, мистер. — спросил незнакомец. Я взглянул на него. Воротник поднят, шляпа нахлобучена на глаза. лица почти не было видно, но все же оно показалось мне молодым. Голос хриплый, простонародный. «Вот ворота парка», — сказал я. «Спасибо, мистер», — ответил он и после паузы добавил, что было совершенно излишне. «Я тут впервой». Он прошел в ворота я поглядел ему вслед. Странно. Голос показался мне знакомым, но я не мог припомнить, где я его слышал. Через десять минут я уже был дома. Каролина сгорала от любопытства, почему я вернулся так рано, и мне пришлось несколько уклониться от истины, описывая вечер, У меня осталось неприятное ощущение, что она, несмотря на мои уклончивые ответы, о чем-то догадывается. В 10 часов я зевнул и предложил ложиться спать. Каролина согласилась. Была пятница, а по пятницам я завожу часы, что я и проделывал, пока Каролина проверяла, заперты ли двери. Четверть одиннадцатого, когда я поднимался в спальню, в приемной, зазвонил телефон. Я сбежал вниз, взял трубку. — Что? — сказал я. Что — Что-что? — Ах, конечно, конечно, сейчас иду. Я кинулся наверх, схватил свой чемоданчик, уложил в него еще бинтов. — Звонил Паркер, — закричал я Каролине, — из папоротников. Там только что обнаружили что Роджер Экры тупит. Убийство Я мгновенно вывел автомобиль из гаража и помчался в папоротнике. Выскочил из машины и позвонил. Никто не отворял, я позвонил снова. Звякнула цепочка, на пороге, как всегда невозмутимый, стоял паркер. Я оттолкнул его и вошел в холл. «Где он?» — резко спросил я. «Прошу прощения, сэр. Ваш хозяин мистер Эккроид, что вы так стоите? Вы сообщили полиции?» «Полиции, сэр?» «Вы сказали, полиции?» Паркер поглядел на меня, как на сумасшедшего. «Что с вами, Паркер?» «Если, как вы сообщили, ваш хозяин убит...» Паркер вытаращил глаза. «Убит? Хозяин?» «Что вы такое говорите, сэр?» Вот уж я, в свою очередь, уставился на него. «Вы же позвонили мне пять минут назад и сказали, что мистера Экрайда нашли убитым. Я, сэр? Что вы? Что вы? Разве такое может прийти в голову? Вы хотите сказать, что все это глупая шутка?»